Процессы по делу цыган. Но сладкое чувство свободы длилось недолго. В мюнхенском журнале review 1 мая 1949 года вышла полная клеветы статья обо мне и фильме «Долина». Я подала жалобу на владельца этого иллюстрированного журнала «Киндлера», опять же прибегнув к праву охраны бедных. Мое дело вновь согласился вести господин Грич недер В суде первой инстанции Мюнхена 23 ноября 1949 года состоялось основное слушание дела против Гельмута Киндлера. Примечание. Киндлер Гельмут. 1912 вопрос. Немецкий издатель, основатель ревью, необычайно популярного в 50-е и 60-е годы журнала, а также молодежного журнала Браво. С 1946 года начало собственное киноиздательское дело. Среди выпускавшихся его издательством книг энциклопедическая серия «Киндлер лексикон». В ревью поместили фотографию цыганки и снабдили ее следующей подписью. «Испанка из концентрационного лагеря». Найти испанцев для фильма во время войны оказалось невозможно. Но Леня рифеншталь знала выход. Она отыскала цыган в концлагере. по другим снимком значилось «Кинорабы». Из концлагерей под Берлином и Зальцбургом привезли 60 цыган, которые изображали испанский народ. Поначалу они были рады сменить завод по производству боеприпасов на киносъемки. Но сколько их выжило Наряду с подобными ложными утверждениями, статью снабдили и попросту глупыми подписями кадром из самого фильма. Под фотоизображением главного героя красовалась подпись. Банковский служащий из Вены сыграл Педро. Он был выбран из двух тысяч егерей, которые неоднократно проходили отбор у Лени Рифенштаг. Здесь я приведу показания под присягой Франца Эйхбергера, сыгравшего в «Долине» главную роль. «Я никогда не являлся банковским служащим, не жил в Вене и не принадлежал горным егерям, поэтому не мог выбираться из их числа. Неправда и то, что две тысячи соискателей проходили отбор у режиссера фильма. Впервые госпожа Рифеншталь увидела меня в Санкт-Антоне, где я пригласила на роль Педро». Когда же во время судебного заседания адвокат Киндлера театральным жестом указал на меня и прокричал на весь зал «Долина не может появляться на экране, так как вы режиссер дьявола», я совсем обессилила и не могла больше противостоять подобному натиску. Впрочем, в этом уже не было необходимости. Суд убедился в ложности текстов, опубликованных в ревьюн. Все свидетели подтвердили этот факт, за исключением цыганки Йоханны Курц, выступавшей от «Ревю». Она утверждала, что видела, как некоторые из цыган, принимавших участие в съемках «Долины», были отправлены в газовые камеры аушвица. Когда судья спросил об именах страдальцев, она назвала семью Рейнхард. Тут-то как раз ей не повезло. Свидетель Рейнль, мой тогдашний помощник, занимавшийся под Зальцбургом отбором цыган для съемок и видел семью Рейнхарт после окончания войны, о чем под присягой и заявил. «Я сама через несколько месяцев в поезде китсбюэль вёгель встретила многих цыган из долины. Они приветствовали меня с большой радостью, а о Рейнхартах сообщили, что те в полном здравии». Антония рейнхард якобы умершленная в Аушвицце, узнала об этом процессе из газет и направила мне письмо из Вайльхайма. «Моя милая Леня Рифеншталь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Пожалуйста, дайте мне знать как можно скорее, когда я могу с вами встретиться и должна ли привести с собой кого-то из братьев и сестер, либо мать, которая тоже тогда принимала участие в фильме, или будет достаточно, если я приеду одна». «Будьте добры, своевременно напишите мне, чтобы я смогла приехать к положенному сроку». С дружеским приветом, Антония Рейнхарт. Суд констатировал, что только с марта 1943 года началось систематическое преследование цыгана, а съемки «Долины» в Крюне проходили в 1940 и в 1941 годах. Лагерь «Макс Глан» в Зальцбурге тогда не являлся концентрационным. Различные показания под присягой, которыми я не хочу загружать повествование, бесспорно подтвердили суть происходившего при работе над картиной. Среди них вспоминается выступление актера Бернхарта Менетги, одного из последних и ныне здравствующих великих из берлинского Грюнгенс-ансамбля. Он тогда заявил, обхождение с цыганами в Крюне было более чем любезное. Госпожа Рифеншталь, как и большинство ее сотрудников, прямо влюбилась в цыган. Они от мала до велика вызывали восхищение своим природным даром и милой непосредственностью. И потому во время работы над фильмом нас окружала более чем добрая, радостная атмосфера. Легковесность лживых утверждений журнала меня возмутила. Далее опять высказался Рейнли. Заявление, что цыгане попали на съемки из концлагеря, заведомая ложь, так как любой ребенок в Зальцбурге знает, что в Макс Глане никогда не существовало концлагеря, просто табор бродячих цыган. Об этом и я заявила под присягой. В конце ноября 1949 года суд первой инстанции Мюнхена вынес приговор владельцу в то время широко распространенного журнала «Ревью». Гельмута Киндлера признали виновным в предоставлении заведомо ложных сведений. В случае уклонения от оплаты стоимости судебных издержек он должен был подвергнуться штрафу на сумму 600 марок и аресту на 20 дней. Байер, адвокат Киндлера, подал апелляцию. К моему удивлению, по прошествии нескольких дней после объявления приговора господин Байер попросил об аудиенции. Я колебалась, потому что не могла забыть, какие выражения он употреблял в отношении меня в зале суда. До сих пор удивляюсь, что тогда, переломив себя, решилась принять его в своей квартире. То, что поведал Байер, меня шокировало. Я более не являюсь адвокатом господина Киндлера, сложил свои полномочия. Хочу вам все объяснить, но прежде всего приношу тысячу извинений за свое поведение в суде. В начале своей карьеры я пережила похожую ситуацию. Один из известных кинокритиков Роланд Шахт из «Берлинарцайтунгаммитак» однажды прибыл ко мне на Гинденбургстрассе с букетом цветов и долго просил прощения за не очень дружелюбную критическую статью, которую написал обо мне и моем первом фильме «Святая гора». Шахт тогда попал под влияние Луиса Тренкера, как-то в шутку обозвавшего меня глупенькой козочкой. В своем материале Роланд употребил похожие прозвище, которые, кстати, в дальнейшем сподвигло от ценящего юмора режиссера Фанка на то, чтобы дать мне роль пастушки в своем следующем фильме. Но у Байера для визита были иные причины. Он заверил меня, что узнал истину лишь на процессе, а рассказ цыганки Йоханны Курц, свидетельницы от ревю, крайне возмутил его. Председатель суда сразу же уличил ее в даче ложных показаний. Однако приговор, вынесенный в мою пользу, не смог воспрепятствовать дальнейшему распространению лживой информации из журнала «Ревью» о Долине. В связи с этим хочется процитировать отрывок из письма Йозефа и Катарины Крамер, владельцев гостиницы «Цукшпице» в Крюне, который я получила безо всякой просьбы с моей стороны. Тогда, во время съемок, супруги каждый день непосредственно общались с цыганами. Госпоже Крамер принадлежал домик, в котором они проживали. Хозяйка получила от меня и директора картины Фиктнера указание непременно заботиться о своих новых жильцах. Госпожа Крамер писала вскоре после объявления приговора. Цыгане обслуживались так же, как и другие гости отеля. Питание было очень хорошим и более чем достаточным. Несколько раз забивали баранов, дополнительно зарезали двух телят. Жильцы получали сливочное масло, при плохой погоде даже горячее вино. Цыгане пользовались полной свободой. Рано утром включалось радио. Их завтрак состоял из цельного молока, хлеба, сливочного масла и мармелада. Присматривать за ними нужно было обязательно, так как цыгане постоянно выказывали сильную склонность к воровству. Жители Крюна по этой причине отказывались размещать их у себя. Со всей определенностью могу сказать, что охраны со стороны СС или СА никогда не наблюдалось, за исключением двух жандармов, прибывших с цыганами из Зальцбурга. Благодарные цыгане очень любили госпожу Рифеншталь. Они неоднократно повторяли, что никогда в жизни им не жилось так хорошо. Цыганские дети были просто в восторге. Госпожа Рифеншталь... Уважала цыганские обычаи. Так как некоторые журналисты по-прежнему допускали в мой адрес оскорбительные нападки в прессе, я начала сомневаться в правильности своего шага в отношении судебного процесса. Адвокат Грич Снедер писал мне по этому поводу. Для вашей дальнейшей профессиональной деятельности необходимо добиться абсолютной ясности в формулировке судебного приговора относительно того, что на съемках фильма «Долина» заключенные не использовались. Иначе вы и столкнетесь со злонамеренностью среди широких общественных кругов, прежде всего среди ведущих деятелей кино и прессы, позже с огромными трудностями. Сегодня легко говорить, что нам не стоило бы затевать процесс. «Пожалуйста, представьте себе все реальные последствия подобной клеветы о так называемых кинорабах из концлагеря. Ваша работа в качестве режиссера, несмотря на деноцификацию, будет невозможной». Господин Грич Недер оказался абсолютно прав. «Хотелось мне того или нет, возникла прямая необходимость защищаться снова и снова». Непрекращавшиеся обвинения, якобы я скрываю, что знал о страшных преступлениях в лагерях смерти, подкосили меня. Становилось все труднее и труднее противостоять им. Помимо прочего, в то время невозможно было себе и представить, что спустя почти 40 лет после судебного процесса с ревью мне еще раз предстоит опровергать новые, еще более тяжкие обвинения. И хотя я поклялась впредь никогда не вести судебные процессы против подобных наветов, Но, посмотрев фильм «Время молчания и тьмы» некой госпожи Гладиц, демонстрировавшейся западно-германским телевидением СГТ, я почувствовала себя настолько уязвленной, что не могла ограничиться только переживаниями, решила жаловаться в судебном порядке. Ее ложь значительно превзошла меру того, что можно вынести. Опять решила о цыганах, участниках съемок фильма «Долина». Осознавая, что начало еще одного процесса обернется истрепанными нервами и денежными тратами, во имя достоверности мемуаров я не могла отречься от своей позиции. Я по-прежнему стремилась очиститься от скопища лживых предубеждений, нависающих надо мной десятилетиями, поэтому решила внести окончательную ясность с помощью суда. Но сей процесс вылился в аферу, завершившуюся лишь за четыре года до написания мной этих строк. Помимо выдвинутых ранее обвинений, было добавлено три новых. Первое. Я в лагере цыган лично отбирала статистов. Второе. Я знала о предстоящем уничтожении цыган в Аушвице. Об этом рассказал свидетель, тогда 13-летний мальчик Йозеф Рейнхард, цыган. Третье. Я, заранее зная о предстоящем уничтожении пленных в лагере, пообещала цыганам помощь, уберечь их от отправки в Аушвиц, но не сдержала своего слова. Невероятно. Как я ни разу не посещала Макс Глан, так и во время съемок Долины никто никогда не говорил со мной об Аушвице. Это вообще невозможно, поскольку в то время Аушвица как лагеря смерти еще не существовала. Поэтому же 13-летний Йозеф Рейнхардт вообще не мог разговаривать со мной о предстоящем истреблении цыган в Аушвице. И снова моим делом занялся адвокат Грич Недер, который так успешно провел предыдущий судебный процесс. Его прошение о временном приостановлении демонстрации этого клеветнического фильма было удовлетворено в середине июня 1983 года земельным судом Фрайбурга. После того, как госпожа Гладец наотрез отказалась вырезать из своего фильма «Время молчания и тьмы» лживые сцены, мои адвокаты во Фрайбурге подали апелляцию. Какими средствами достигала цели госпожа Гладец, видно из письма, подписанного Анной Маду. Спустя много лет стало известно, что это одно и то же лицо. Она писала мне. Кирхцартен, 5 декабря 1981 года. «Многоуважаемая госпожа, сегодня я решилась этим письмом еще раз напомнить вам беседу, которую мы вели в небольшом кафе-баре книжного магазина «Ромбах» во Фрайбурге. Вы тогда оказались так любезны и сразу назвали дату и время встречи, столь необходимой мне для работы над фильмом о великих деятелях культуры столетия, о котором вы могли бы подробно представить себя как творческую личность». Вы согласились со мной, что для такого разговора потребуется время? Я ни в коем случае не хотел публиковать обычное интервью, так как была убеждена, что подобный материал вы не одобрите. Вы просили перечислить еще раз, какие телекомпании участвуют в производстве или заинтересованы в приобретении фильма. В этой связи можно назвать немецкое «СГТ», английскую BBC, шведское и американское телевидение, а также в проекте, возможно, примет участие французская телекомпания. Итак, вы видите, что существует огромный интерес к фильму о художнике Лене Рифеншталь. В качестве возможного срока для подробной беседы вы назначили начало апреля и попросили меня лишний раз напомнить вам об этом письме. На этой неделе у меня состоялись переговоры с СГТ. где мне сообщили, что они очень хотят увидеть фильм уже в марте. Это несколько перестроило наши первоначальные планы. К тому же я получила телеграмму из Нью-Йорка от NBC о том, что мне надлежит появиться там в середине февраля для демонстрации фильма. Теперь я действительно в какой-то степени охвачена сомнениями, поскольку не знаю, что мне делать. Я понимаю, что у вас в данный момент очень много работы. написание мемуаров, подготовка к съемкам на Мальдивах. И все-таки мне бы хотелось попросить вас перенести наш разговор на более ранний срок. Ведь эта беседа должна стать ключевым моментом фильма. Поэтому очень жаль, если в нем не окажется интервью с вами. И если вы все же найдете возможность принять меня раньше апреля, я была бы бесконечно признательна. Еще раз прошу извинить меня за настойчивость. Будьте уверены в моем восхищении вами и вашим замечательным искусством. Разрешите пожелать вам прекрасного и запоминающегося Рождества и попрощаться. С уважением, Анна Маду. Какая подлость! За год до того, как пришло это письмо от почитательницы таланта Лени Рифеншталь, мы встречались в первый раз. В конце сентября 1980 года я рассказывала о НУБА в самой большой аудитории Фрайбургского университета. Параллельно демонстрировались слайды. Перед началом выступления некая дама, представившись Анной Маду, попросила разрешения снять меня во время лекции на видео. Не предполагая ничего плохого, я согласилась. Она, как можно увидеть во времени молчания и тьмы, посадила среди публики своего коронного свидетеля, 50-летнего Йозефа Рейнхарта. В то время, когда зрители аплодировали мне, камера запечатлела смотрящего в нее печальному мужчину, который в 1940-м был еще мальчиком. Итак, госпожа Гладец с самого начала имела твердый план действий, чтобы создать клеветнический материал обо мне. И хотя она во Фрайбурге в первый же день поместила в зрительном зале своего коронного свидетеля, но ни разу прямо не спросила меня ни о Долине, ни об участвовавших в киноленте «Цыганах», ни в аудитории университета, ни на следующий день в книжном магазине «Ромбах», где в течение часа снимала на камеру нашу беседу. И в письме, присланном ею через год, не содержалось ни одного упоминания о моем фильме. Явный абсурд. Насколько продуманным было ее желание опорочить мою работу, видно из рекламы, приложенной к кассетам с готовым фильмом. Там значилось, законно ли использовать садистские учреждения варварской системы в целях искусства, законно ли любить кино так, что во имя него нарушать права человека. Процесс растянулся на долгие годы. Он прошел через две инстанции – Коронным свидетелем, обвиняемый гладец, был цыган Йозеф Рейнхардт. В августе 1940 года, когда в лагере для интернированных Макс глан приехали Гарольд Рейн и мой руководитель съемок Хуга Леннер, Йозефу исполнилось 13 лет. Однако суд подтвердил, что ранее Рейнхардт неоднократно во время отдельных слушаний под присягой давал ложные показания. Другие свидетели, бывшие детьми во время пребывания в Максглане, внушали суду доверие. Напротив, высказывания помощника режиссера «Долины» Гарольда Рейнли по образованию юриста были охарактеризованы как противоречивые. Далее судебная палата Фрайбурга не захотела принять к сведению, что в процессе против «Ревью» цыганка Йоханна Курс В многочисленных обвинениях, направленных против меня, ни разу даже не упомянула, что я сама отбирала для съемок цыгану в Максглане. Она говорила только о двух господах. Но если бы я лично присутствовала в лагере, как теперь, спустя десятилетия, вдруг утверждалось, свидетельница не промолчала бы перед судом. Кроме того, в документах земельного архива Зальцбурга ССА Сохранилось имя моего помощника, который вел переговоры. Обо мне в бумагах не сказано ни слова. Если бы создатель, режиссер и главное действующее лицо фильма, принесшего прокатчикам миллионную прибыль, также присутствовал там, этот факт, несомненно, нашел бы свое отражение в архиве. И пресса Зальцбурга обязательно сообщила бы об этом. Кстати сказать, я в то время вообще находилась не в Германии, а в Италии. разыскивая подходящий материал для съемок в Доломитах. В марте 1987 года Верховный суд Карлсруэ, примечание, Карлсруэ, город-земле баден вюртемберг на Верхнем Раине. Здесь находится Конституционный суд, Верховный суд фрг объявил окончательный приговор, не подлежащий обжалованию и соответствующий приговору суда первой инстанции. Гладиц запрещала демонстрировать ее фильм до тех пор, пока не будут вырезаны аушвидские кадры, не соответствующие действительности. Однако она и далее могла распространять информацию о том, что цыгане не получали жалования, снимались по принуждению, что я сама их набирала в макс глане Хотя последние утверждения не смогли доказать во время процесса, все же судьи приняли в сторону ответчицы. Они почему-то не увидели в ее высказываниях никаких инсинуаций, способных унизить меня в глазах общественности. Непостижимый приговор. Прессе несказанно облегчили выпуск сообщения под заголовками «Кинорабы Лени Рифеншталь, статисты из аушвица Рефеншталь лично отбирала статистов в концентрационном лагере. От концлагеря до кино туда и обратно. Во Фрайбурге адвоката Бернта Вальдмана, поддерживавшего СДПГ, пресса дважды подвергла критике за то, что тот согласился представлять мои интересы. В общей сложности четыре года длилось это судебное разбирательство. Заверение моих добрых друзей в том, что истина восторжествует, к сожалению, не получили своего реального воплощения».